Арканов такой. И снится мне карнавал. Мы все идем, идем, идем, свежий, желтоватый, белый, только что построенный дощатый настил, на моих глазах все сереет, сереет, сереет. И вот он уж совсем старый и прогибается под каждым нашим медленно торжественным шагом. Все дома распахнули все свои окна, и в каждом окне люди, и в глазах у них напряженное любопытство ожидания, а дома, которые далеко, начинают расти, приподнимаются на цыпочках, избираются на табуретки, на плечи других домов, Наиболее проворные из них залезают на деревья. Все хотят видеть, все хотят слышать. А я ничего не хочу видеть, я ничего не хочу слышать, но я все вижу и все слышу. Я различаю каждого, но ни на ком стараюсь не задерживать своего взгляда. приоткрытые в расслабленном ожидании рты тех, которые ничего не понимают, Тучные, непробиваемые лица тех, которые ничего не хотят понимать. Подернутые злой полусмешкой губы тех, которые все понимают и как бы спрашивают, а как ты-то теперь забоешь? Молчаливо сочувствующие глаза тех, которые вынуждены оторваны от своих собственных забот нашим шествием. Это самое страшное. Молчаливые взгляды те, кто сочувствует вам, вынужденно оторвавшись от своих собственных забот. А вот лицо, на котором я задерживаюсь, словно слегка растянутые невидимыми резиночками глаза, несколько веснушек на носу, заколка для волос, зажатая губами, а руки на затылке напрасно стараются сделать пучок из таких коротких волос. Это моя жена, которая с того самого момента не моя жена, а рядом с ней в окне мышцы, плечевой пояс и превосходный пробор с левой стороны. О, какая зверская интуиция у людей в окнах! Все как один перехватили мой задержавшийся взгляд и проследили его до самых веснушек и до самого пробора, и снова, как по команде, на меня. И снова на них. Пахнет жареным. Сейчас что-то будет. Иначе незачем было в такую рань высовываться из окон. И я вижу, что люди знают все, что она была моей женой, что Пробор теперь живет с ней, что я это знаю. И только один Пробор не в курсе дела. — Эй, ты Пробор, — кричу я, — уходя из дома, выключай прибор. Дикий хохот сотрясает весь город. Наконец-то состоялось, но дает, но дает смехать шороху, слышу я отовсюду. «Это глупо!» — кричит жена. «А что делать?» — говорю я тихо. «А что делать?» я и сам знаю, что это глупо!» «Эй! Пробор!» — опять кричу я. «Она больше любит по утрам! Не теряй время!» У людей развязываются пупки. — Не ваше дело, — кричит мне пробор, — ваше дело идти на казнь. Понятно? — Будь выше, — говорит ему жена. — Я тебе потом все объясню. — Ну, смехач дает, ну, дает, — слышу я из одних окон. Бесстыдно это. У них никогда ничего святого не было, — слышу я из других окон. Люди получили первый завтрак и начинают тщательно прожевывать его. а мы все идем. Идем, идем, меня все ведут, ведут, ведут. Все, что я вижу перед собой, — это затылок первого из четырех. Он знает, что с смехачей надо казнить. Но когда-то он больше других смеялся над всем, что слышал от меня. Поэтому ему неудобно смотреть мне в глаза, я вижу только его затылок. Сзади идет второй из четырех — Я считал своим другом, но именно он указал дом, в котором я жил. Мне противно смотреть на него, поэтому я иду не оглядываясь. Справа и слева меня сопровождают двое других из четырех. Они не знают, надо казнить смехача или не надо. Казнить — это их честный труд, и у меня нет к ним никаких внутренних претензий. В конце концов, должен же кто-то работать казначеем Вот они работают, и смотрят только вперёд, поэтому справа и слева от себя я вижу только по одному профилю. И вот мы идём, идём, идём. Я вижу на одном из балконов мать и отца. Их уж давно нет». Отец поливает матиолы из зелененькой детской лейки. Я слышу, как шушит вода. Я вижу, как, просочившись через деревянный ящик, падают с шестого этажа капли на сухой аспальт нашего двора. «Да ставь ты свои цветы!» — раздраженно говорит мать отцу и протягивает руку в моем направлении. Люди в окнах снова превратились в любопытство. Они знают, что это мои родители. Они знают, что их давно нет. Они все знают. Опять что-то будет. Все глаза, как по команде, на меня, потом на родителей, потом на меня. — Почему ты столько у нас не был? — спрашивает мать. — Мы с папой соскучились. — Скоро увидимся, — говорю я и показываю на небо. вздох удовлетворения прокатывается по городу. Совровождающие меня улыбаются. — Как твоя нога? — спрашивает мать. — Ничего, — говорю я. Глазник сказал, что уже лучше. — Почему, — Глазник, — недумевает отец. — Нога болит, глаза на лоб лезут, — кричу я. — Дошло. Люди заливаются в окнах. — Ну, выдал смехач, но ну, потешил умора ей богу. Идущий передо мной затылок начинает содрогаться. Два профиля смеются, глядя вперед. То, что делается с задней, меня не интересует. Отец грозит мне пальцем. — Что ты сегодня ел на завтрак? — спрашивает мать. — Бутерброд с хлебом. — Смотри, доведешь ты себя. — Не волнуйся, мать, — кричу я, — они меня доведут. — Не больно ты умничай, — строго говорит затылок. — Надень панаму. Мать бросает мне белую пионерскую панамку. солнце какой Моя голова будет храниться в сухом прохладном месте, — отвечаю я и надеваю белую панамку. «Рокот неодобрение!» — свист, крики. «Не смешно!» — два профиля недовольны морщиц. «Халтура!» — кричат с какой-то крыши. «Скорее приходи!» — кричит мать уже вслед. «Я сделаю твою любимую манную кашу без комков!» Я набираю воздух в легкие, ру почти не своим голосом. «Каша манная! Ночь туманная!» Хохот буквально раскалывает все вокруг, аплодисменты становятся скандированными. «Каша манная, ночь туманная!» Сопровождающие остановились и не могут перевести дух от смеха. Я делаю комплименты во все стороны. И снова мы идем, идем, идем. Густая грязь с боем возвращает мне то одну то другую ногу, а галошам, очевидно, эта грязь нравится. Они соскакивают с ноги и словно пытаются слиться с грязью. А когда я с трудом отдираю их друг от друга, они успевают поцеловаться, и при этом раздаётся отвратительное лягушачье чмоканье. И дождь сыплется такой мелкий, будто его распылили из пульверизатора. Несмотря на это вдоль дороги и на зелёных матовых от тумана холмах очень много плащей, плащей, плащей, зонтов, зонтов, зонтов, Мои сопровождающие устали. Затылок ушел в плечи, два профиля угрюмо и мрачно смотрят вперед, задний, да чтобы он совсем увяз. Мне до него нет дела. Зонты и плащи жмутся друг к другу, переминаясь ноги на ногу. Им холодно, но они стоят, и мы двигаемся между ними. Смехача ведут. «Смехача ведут!» — слышится вдоль стены этого живого коридора. «Да смеялся! Так мы надо! Смехача ведут!» Молчание шпатки затягивается, и обращаюсь к своему эскорту. «Чего приуныли?» — молчат. Только от зонта плащу, от плаща к зонту шепотом передается мой вопрос. «А мне вас жалко! Жалеет!» — Он их жалеет, — шуршат зонты и плащи. — Они его казнить идут, а он их жалеет. — о дела! — А ты нас не жалей! — Мрачно хрипит затылок. — Ты себя жалей! — Ну как же! — Отмечаю я. — Погодка-то! Мне ведь только туда, а вам еще и обратно возвращаться. Молчат. Зонты и плащи начинают неодобрительно гудеть. — Старо! Зачем над людьми издеваешься? — Ёб на их местах! Где-то высоко-высоко, за облаками, бесконечно одиноко звучит труба Майлса Дэвиса. От живого коридора отделяется плащ. Я узнаю его. Это начальник отдела, в котором я работаю. — Как же так, — говорит он. — Вы уходите от нас, можно сказать, навсегда и оставляете нашу стенгазету без юмора. Может, придумаете что-нибудь на ходу? И он протягивает мне стенную газету нашего предприятия. Вот уже много лет подряд наш директор-бюрократ, — пишу я в уголке для юмора. — Вот здорово! — кричит он, размахивая стенгазетой. — Ну, пригвоздил! Поднимается невообразимый голдёж. У всех в руках появляются стенгазеты. И нам тоже, и нам тоже, напиши, — несётся со всех сторон. Я не знаю, кому что надо, — пытаюсь отбиться я. То же самое, то же самое! Все наперебой протягивают мне стенгазеты глазах горят я всем пишу вот уж много лет подряд наш директор бюрократ и все довольны и всем подошло я никогда раньше не знал что каждый человек редактор стеной газеты и мне напиши не оборачиваясь протягивает мне стен газет в затылок я тоже редактор у нас тоже много лет подряд его стен газетзе называется с плеч долой я пишу ему то же самое И он остается тоже доволен. Это вижу по затылку. Где-то высоко-высоко, за облаками, бесконечно одиноко, звучит труба Майлса Дейса. Только это не труба. Это пионерский горн. Вставай, вставай, дружок, с постели на горшок, поет пионерский горн. На перроне очень много детей, еще больше родителей. Я стою среди четырех вожатых. Затылок, два профиля, а на четвертого не хочу смотреть. Суконные штанишки на бретельках больно врезаются мне в пах, а вот моя мать и мой отец, их уж давным-давно нет. Он очень нервный мальчик, — говорит мать затылку и добавляет шептом. У него случается ночное недержание, но он все слышит, и весь перрон, покатываясь от смеха, указывает на меня пальцем «Возьми на дорожку». Сует мне отец кулек со сливочным печеньем и целует меня. — Бывают в жизни огорчения, за место хлеба ешь печенье! — кричу я на весь перрон. Все умирают со смехом. — Умница! — говорит затылок. — Будешь у нас в самодеятельности. — Бери ложку, бери хлеб и садись за обед! — поет пионерский горн. — А мы все идем, идем, идем! — все босиком, в одних трусах, пахнет соснами. Мы играли в казаки-разбойники, меня поймали. Четверо казаков ведут меня на допрос. Затылок, два профиля, а задний предатель. За порцию компота. Он сказал где я прячусь. Вокруг ребятня. Разбойника поймали, разбойника поймали. А наша вожатая, говорю я, физкультурником зажатая. А твоя вожатая за вхозом зажатая. — говорит затылок. — А угадай, что сегодня на ужин, — спрошу я. — Манная каша, — отвечает затылок. — Каша манная, ночь туманная, — выкрикиваю я, довольный тем, что подловил его. И ребята закатываются, один от смеха падает из дерева. — Да смеешься, — зло шепелявит затылок. — Спать, спать, по палатам! Протяжно поет пионерский горн, только это не горн. Это высоко-высоко, за облаками, бесконечно одиноко, звучит труба Майлса Дэвиса. За несколько шагов до третьей колонны Большого театра, где меня ждет моя будущая жена, а теперь после того момента моя бывшая жена, я управляю галстук и застегиваю пиджак. Она так что вернулась с пляжа, от нее еще пахнет водой. Она — это несколько веснушек на носу и растянутые невидимыми резиночками глаза. — Ты меня любишь? — совсем тихо спрашивает она. Я хочу так же тихо ответить. — Да, конечно. Но нас почему-то обступает огромное количество любопытных. Они сбегают со всех близлежащих улиц и площадей. Они выдавливаются из гума. Они даже бросили смотреть «Лебединое озеро» в Большом театре. И валом валят из его дверей. Смехач в любви объясняется. Таинственно сообщают они друг другу. — Откуда им все известно? — Ведь мы с ней говорим так тихо. — Так ты меня любишь? — совсем шептом спрашивает она. — Все застыли, сейчас что-то будет. — Любовь не картошка, не выкинешь в окошко! — кричу я. Смех перемешивается с возгласами. — Сила! Любовь! — осмеивает. — Да не ради красного словца, не пожалею ты отца. — Ну, даёт! — Ты меня любишь? — беззвучно шевелит она губами любовь что струя из водопроводного крана течет пока не перекрой и шару раздраженно от хохота содрогается большой театр и опять возгласы насмехается и чего она в нем нашла да плюнь ты него девушка а здорово он ей а ты меня любишь одними глазами спрашивает она да конечно говорю я чуть не плачу гулом разочарования встречает толпа мои слова им уже не интересно Они снова заполняют близлежащие улицы. Они снова вдавливаются в гум, они валом валят в двери Большого театра, они снова хотят смотреть Лебединое озеро, а мы все идем, идем, идем. И скоро, видимо, придем к концу. Я, кажется, весь высмеялся и все просмеял. Не понимаю только то, то ли меня ведут на казнь, потому что я все просмеял, то ли... Я все просмеял, потому что меня ведут на казнь. Мы подходим к громадному цирку под названием филиталя комедия». Окошечко кассы закрывает табличка. На сегодняшнюю казнь все билеты проданы. Я вытаскиваю контрамарки, которые положены мне по указу, и раздаю их направо и налево первым попавшимся счастливчикам. И вот мы входим в цирк. Все пятеро в черных фраках и в цилиндрах – а мои сопровождающие, кроме того, и в белых перчатках. Церк забит до отказа. Даже в проходах нет ни одного местечка, где можно было бы пристроиться. Люди едят мороженое в вафельных стаканчиках, трюфель и кашлят. Взгляды всех скрещиваются в центре ослепительно освещенной арены, где установлена разноцветная плаха и похожий на молодого жеребца и черный венский электрический стул. Я не могу оторвать глаз от плахи, она вся заклеена приветствиями. Добро пожаловать, смехач, одна голова хорошо, а две лучше, в здоровом теле здоровый дух волн. Меня подводит к тонконогаму и черному венскому электрическому стулу. Барабанная дробь горохом рассыпается по всему цирку, оркестр ставит жирную точку продолжительным мажорным аккордом. Внезапно наступает тишина. Такая тишина, что начинает колоть в ушах, и в этой тишине откуда-то из-под купола звучит голос по радио. — Садитесь, пожалуйста. — Спасибо большое. — Я постою, — говорю я вежливо, и прикладываю правую руку к сердцу. При я элегантно кланяюсь. Корц я угадал. Цирк отвечает мне мощным взрывом хохота и одобрительными выкриками. Стул исчезает где-то под куполом, и на арену выкатываются клоуны, чтобы заполнить неожиданно возникшую паузу. «Желание смехача — закон для казнача», — звучит из-под купола. Все тот же холодный голос по радио, и меня подталкивают к плахи. «Ты можешь последний раз что-нибудь спросить?» — говорит затылок. Снова колющая тишина. «Скажите, пожалуйста, — спрашиваю я, — какой сегодня день?» «Понедельник», — отвечает затылок. — Ничего чего начинается неделька, — говорю я, и кланяюсь на четыре стороны. Оглушительный свист заполняет цирк. — Сторон несет со всех сторон. Непонятно, бородатый анекдот. Мои четверо недовольно морщится Не попал. Капельки пота проступают на лбу, и силы оставляют меня. Я опускаюсь на колени перед плахой Ее поверхность напоминает мне... Поверхность тех здоровенных пней, на которых мясники разделывают туши. — Нельзя попросить подушечку, — дрожащим голосом говорю я, — а то здесь очень жестко. — Подушку просит, — подушку просит, — разносится по цирку, — не может потерпеть минуту. Один из профилей кладет на плаху мою самую любимую в детстве подушечку, — слышится медвежонка. Другой профиль набрасывает мне на плечи белую простыню и ловко, как в парикмахерской, засовывает ее концы за ворот рубаши. Мой бывший друг укладывает мою голову правым ухом на подушечку и рекомендует закрыть глаза. Оркестр удряется в веселый голоб. Но даже в этом галопе я все же улавливаю левым ухом, как где-то высоко-высоко под куполом, бесконечно одиноко, звучит труба Майлса Дэвиса. Одну минуточку я приподнимаю голову, и, извините, но я не привык засыпать на правом боку. Ропот недовольства расползается по цирку. Сопровождающие недоуменно пожимают плечами. Я ложусь на подушечку левым ухом. Теперь, кажется, все. Вот сейчас затылок начнет заносить над головой невероятных размеров топор с тем, чтобы опустить его с кряканем в том месте, где у меня сейчас стоит ком, мешающий мне дышать. Я с трудом проглатываю слюну. Одну минуточку хреплю я. Можно мне сказать последнее слово? — Какие предложения будут по этому вопросу? — спрашивает мой бывший друг у всего цирка. — Дать или не дать? дать — дать, — орет цирк. — Кто за? Единогласно!» Я с трудом поднимаюсь на ноги. Меня шатает из стороны в сторону. Кровь бухает в висках в такт с большим оркестровым барабаном. И, поймав в легкий воздух, я выкрикиваю из последних сил. «Эх, каша манная! Ночь туманная!» Я с трудом соображаю, что произошло. Восторженный рев... Валит с ног моих сопровождающих, топор падает из рук затылка, все четверо катаются по арене, зажав животы руками. и Это длится долго. Это длится очень долго. Потом они встают с арены и, словно пьяные, поддерживают друг друга, стараются удержать равновесие. От смеха глаза у них вылезли из орбит, и не в силах произнести слово, они торопелы смотрят друг на друга. Цирк ревет и стонет в восторженной конвульсиях. Затылок поворачивается в мою сторону, мгновение смотрит на меня, потом произносит, давясь от смеха, «Каша!» Он и кает, и все четверо в новом припадке валится на рену. Это опять длится долго, это опять длится очень долго. И, глядя на них, Потных, растерзанных и кающих, я понимаю, что у них не осталось никаких физических сил, чтобы казнить меня сегодня. Меня препровождают домой. Я остаюсь один в своей комнате. В моем распоряжении только одна короткая ночь. В шесть утра эти четверо снова придут за мной. Мы снова будем идти. Идти, идти той же дорогой среди тех же любопытных людей к месту моей казни, а в моем распоряжении только одна короткая ночь. Поэтому я хватаю карандаш и бумагу и начинаю лихорадочно придумывать репертуар для завтрашнего шести. Мне жизненно необходимо завтра опять всех смешить, иначе завтра меня казнят.